К одиннадцати часам. Не нашли только троих. Юхан позвонил Максу. А у Кером идет приборка, а свой спик. Юхан подошел к окну. Ярко-синее небо, два-три легких белоснежных облачка над водой, в воде отражается монументальное здание книжного издательства с огромными буквами Норустет. Ажурная игла церкви на рыцарском холме — открыточная идиллия, почти клише. В такие дни население гуляет по улицам и напевает под нос песенки Моники Саттерлунд. — Далеко не ушли, — продолжил Росси. — Всех обнаружили в радиусе километра. Как мы и думали, там поблизости дорога. Кто-то мог проголосовать и уехать. В таком виде вряд ли, именно в таком виде. Кому придет в голову сажать в машину вонючую свинью? No way! Это же не трасса Е4. И учти, суббота, раннее утро. В этой дыре все отсыпаются после вчерашней пьянки. «До десяти утра на дороге ни души, гарантирую. А что мы имеем на стрелка? Скорее всего, тот самый, что у старика Шограна. И что? Кто он? Посмотрим. Не только старика, он и пару наших подстрелил. Может, и не остановится на этом». Юхин промолчал. Не мог оторвать глаз от молодой женщины под окнами. Немыслимо худа. Ключицы выпирают острые плечи, между бедрами трамвай проедет. Неуверенная походка, редкие волосы прилипли к черепу. Он не первый раз видит такие ходячие скелеты, но этот экземпляр вызывает отвращение. «Юхан, ты слышал, что я спросил? Как быть с родственниками?» родственниками. — Ну да! И у Пале, и у Аббаса семьи. Как им сообщить, чтобы не началась буча? — Я ведь уже говорил. Пожар. У нас есть и фото, и все доказательства. Несчастный случай на работе, компенсация и все такое. — Что еще? — Быстро и нервно спросил Россия. — Тут люди собираются. — Больше ничего. Ты остаешься там и руководишь поиском. — Само собой нет проблем. Проблем ровно три, и они тебе известны. Только Юхан нажал кнопку отбоя, телефон в руке завибрировал. Я же сказал, начал было Юхан, и Это не Росси Ханс Кристиан зажмурился и прижал трубку к уху. Ты жив. Звучит бы, ты удивлен? Надеялся на что-то другое? Где ты? Тебе-то какое дело? прикажешь меня схватить в голосе столько ярости что юхан не нашелся что ответить промолчал Короче, у меня больше десяти имен. И копий вызовов из Института питания. Кафедральный собор в Уппсале 14 мая. Юхан с силой сжал смартфон. Черт тебе, побери, Хако, оставь это дерьмо. Мы ведь уже говорили на эту тему. Ханс Кристиан, я не имею ни малейшего представления, чем занимается Институт. А главное, никак не могу понять, в чем ты меня обвиняешь. Как же ты прекрасно все понимаешь, откуда мне кончай, Юхан? Мы знаем друг друга с шести лет. Уж я-то сразу вижу, когда ты врешь. С семи, тебе было семь. Ханс Кристиан зашуршал какими-то бумагами. Вот. А, собрание посвящено э, повышению. Уровня толерантности в обществе. Мы обсудим новые возможности вашего карьерного роста. Юхен Сверд прижал пальцы к виску. Опять заболела голова. Я говорил с людьми, которые видели, как грузовики увозили людей из собора. В ночь на пятнадцатая, как раз в тот самый день. Не знаю, откуда ты взял этот бред. Скотовозы, тихо сказал Хенсверд. Кристиан. Вернее, свиновозы. Послушай, Хоко, тебе надо бы уехать». «Отдохнуть, а главное <смех> — перестать искать заговоры. Боюсь, когда все вскроется, уезжать придется тебе. Кончай, не устраивай сцены, как обиженная любовница. Статья появится в Юландс-Постон уже в понедельник!» В голосе Ханса Кристиана звучало откровенное торжество. Юхан поморщился. «Как видишь, не только я ищу заговоры. Ты в Дании?» «Конечно, поэтому они тебя и не нашли. В Копенгагене? А какая тебе разница? Почему тебе так важно знать, где я? Хочешь послать своих головорезов? Или лично выдрать меня за уши?» Эх, «Это финал, Юхан. Если у тебя есть, что мне рассказать, не знаю, объяснить, я пока еще могу остановить публикацию. Сейчас или никогда». «В противном случае готовь оправдательную речь и запасись аргументами. Во вторник пол Европы начнет осаду твоей резиденции. Что значит «рассказать»? Что ты хочешь, чтобы я тебе рассказал?» «Правду!» Телефон жег щеку. «Правду исключено. Но если журналюги начнут вынюхивать именно сейчас...» — Спаленная фалунда, трое в бегах. Почему ты это делаешь? Я? Я это делаю? Слушай, Хоко, я всегда принимал твою сторону, никогда не предавал, ни разу не причинил зла или даже неприятностей. Речь не о нас с тобой, Юхан. Не обо мне, не о тебе! Думаю, именно так дело и обстоит. Ты поганишь нашу дружбу, попросту завидуешь. Младший брат чего-то достиг, и старший делает все, чтобы спихнуть его строна. Я не твой брат, Юхен! Это, во-первых. А во-вторых, если кто и поганит дружбу, ты, а не я, к тому же. «Сам видишь, стоит только дунуть на твой карточный домик, и он развалится ко всем чертям!» Юхан зажмурился и скрипнул зубами. «Как ему объяснишь, чего ты добиваешься, Хако? С тех пор, как ты начал с этим дерьмом, с твоим так называемым здоровьем нации, людям приходится очень скверно!» Я мало об этом думал, признаюсь, но есть же границы. Ты насильно вывозишь этих несчастных куда-то там с глаз долой. А дальше что? Что происходит, когда их выгружают из твоих вонючих грузовиков? Юхан, умоляю, не лезь в это дело ради себя. Уже в лес. У тебя нет ни малейшего шанса. У меня слишком много сторонников. Люди на моей стороне. Да. А как ты думаешь, какую Сторону. Они выберут, когда все откроется. Когда порвется паутина, которой ты опутал страну, ничего не изменится. У моей партии по-прежнему большинство. Они дадут материал завтра. У них не за что зацепиться. Зацепиться? Для начала хватит. Не делай этого. Юхан невольно понизил голос. Что? Наплюй на статью и исчезни. Тебя и — Ты что, серьезно? Хоко, ты можешь оказаться среди павших на этой войне. А я и не знал, что ты ведешь войну. Ты не знал? А я не знал, что ты начнешь совать нос куда не следует. Юхан уставился на воду, покрытую серебристой искрящей серебью. Чудесный день. Экскурсионные кораблики наверняка переполнены. — Какое удовольствие полюбоваться архипелагом в такую погоду! — услышал тяжелое дыхание друга и вздрогнул. — Не могу поверить! — чайка уселась на буй, встряхнулась и замерла, поглядывая по сторонам. «Италия, к примеру», — продолжил Юхан, стараясь избегать угрожающих ноток. «Садись за руль и поезжай в Тоскану, лопай спагетти-болоньезы или в Грецию. Ты же любишь Грецию?» Он не отрывал глаз от любопытной чайки. «Стефада параколо «Ты что, серьезно?» «Ну нет. «Ты не можешь!» — память услужливо подбросила картинку ревущей мальчонка. Кудрявые каштановые волосы, рука в пасти огромного пса прогал на месте выпавших молочных зубов. «Но почему?» — «Потому что здесь эпидемия. Здесь люди мрут, как мухи молчания». Я должен заканчивать. У Юхана появилось ощущение, будто разговор происходит не наяву, а в странном кошмарном сне. Неразборчивые слова, прерываемые вскриками. Не могу поверить, не хочу верить. Уезжай. Остановить эпидемию не в твоих силах, а в чьих сама пройдет, когда все будет закончено. за Кончено. Юхан проглотил слюну и прижал телефон к уху. «Он готов ко многому, к ударам судьбы, к потерям, но не к этому!» Уезжай, Езжай!» — прошептал он в трубку. «Ради бога! Хо-ко! Уезжай!» И все. Я Юхан судорожно нажал на красную.